«Куда это мы должны съездить?» «Ты Левашова помнишь?» «Как же!» Андрей понял ее интонацию. Левашов был единственным из их общих друзей, с которым у Ирины установились тогда отчетливо неприязненные отношения. Во многом потому, что чары Ирины не производили на него никакого видимого впечатления. И Олег не только этого не скрывал, но не упускал возможности при каждом удобном случае доводить ее до белого коленя, весьма, впрочем, деликатно и с извиняющейся улыбкой. Так вот, Левашову очень интересно будет с тобой познакомиться. В новом качестве. У вас с ним найдется о чем поговорить. Я, кажется, его в виду не имела мы с тобой разговаривали. Знаешь, Ириш, тема-то у нас с тобой довольно серьезная. Олег как раз тот человек, который может нам весьма пригодиться. И вообще, ум хорошо, а два сапога — пара. Не нравится мне это. Да и ты меня удивляешь. Разучился сам решение принимать? Я тебе, кажется, ничего страшного не предлагаю. Да, значит, да. А нет, забудь и закончим об этом. Ира. Не все даже то, что можно делать безнаказанно, следует делать, по крайней мере, сразу. А тебе чего? Трудно прокатиться? Провести еще денек на природе? Вчера я у тебя, сегодня ты у нас. Ну? Ей вдруг представилось, что ничего не было, она ему ничего не говорила, они просто нормальные, обычные муж с женой, обсуждающие проблему воскресного отдыха. Ох, Новиков, годы тебе на пользу не идут. А куда хоть ехать? да Сташкова, а там совсем близко. Поехали на ее машине, потому что Андрей не рискнул отправляться в дальний путь на чужой и порядком разболтанной Волге. В пути разговаривали на совсем посторонние темы, в основном заново знакомились, с двух сторон наводя мост через разделившие их годы. Как бы невзначай, просто любопытствуя, Андрей коснулся и текущего момента. — А вот интересно все же, чем вы, пришельцы, от нас отличаетесь? Что у вас есть такого потустороннего? — Господи, ты же со мной столько дней и ночей провел. Неужели не разобрался? — А вдруг ты умело маскировалась, втираясь мне в доверие? — Не валить дурака, ради бога. Я уже жалею, что с тобой связалась. Сколько есть серьезных мужчин. То, что случилось, уже нельзя не случившимся сделать. Успокойся. Ничем я от тебя не отличаюсь. Ну, память лучше. Знаю то, что ты не знаешь. Но это, впрочем, взаимно. Кое-какой техникой владею вам неизвестной. Изучала способы работы с временем. И заметь, Новиков, при желании могу всему этому тебя обучить. Заманчиво, дарлинг, даже очень. Но все это так пока, не очень впечатляет. А истинные чудеса, чтоб левитация, трансгрессия, телепатия, трансмутация, тушение звезд, воскрешение покойников, наконец? Тебе вредно читать низкопробную фантастику. А что? По-твоему, выходит, миллионы лет развития и ничего такого этакого, грандиозного, скучно. Не замечала раньше за тобой некоторой туповатости. Обывательский уровень. Это потому, что я всегда играл только на своем поле. Объясняю на доступном уровне. Ты вот тоже очень могущественный человек, представитель великой цивилизации. Возьму я и телепортирую, как ты выражаешься, тебя в... Какое время ты предпочитаешь в прошлом? Вас понял. Ты намекаешь, что без современной техники и ноосферы я ничто. Согласен. Но ты специально готовилась. И ты готовся к поездке в Древний Рим. Но с собой возьмешь не больше того, что унесешь в руках. Ну? М -м, надо прикинуть. Он думал километра три. Выходит, туда вообще почти ничего не возьмешь стоящего. Автомат с патронами, антибиотики... «Справочники какие-нибудь. Прожить можно и даже крупные беспорядки учинить, а больше ничего. Никакая техника работать не будет. Ни отчего».